«Получится еще в десять раз больше, то есть десять тысяч полей!» «Десять тысяч полей!» — воскликнул Незнайка. «Да это ведь больше, чем звезд на небе! И все, вы один!» «Нет, и не один, нас пятеро. Мы работаем в четыре смены, а пятый — выходной!» «Но это все равно!» — махнул Незнайка рукой. «Сейчас вы увидите работу еще более удивительной машины!» — ответил Калачек.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 На этот раз калачка объехал холм стороной, чтобы пестренький опять не свалился с мотоцикла на подъеме.